Так тоже бывает всегда. Историки ведь промышляют оригинальностью во взглядах. Какая им была бы цена, если бы они повторяли мысли своих предшественников? Некоторые из них склонны даже думать, что никто Тиберия не убивал. Это будто бы выдумали Тацит и Светонии. Так что, быть может, он умер естественной смертью? «Все возможно. Мне иногда казалось, что если бесчисленное множество людей люто ненавидит одного человека, то эта ненависть сама по себе имеет убийственную силу. Может быть, Макрон только чуть помог и умереть. Не так трудно было и пошептаться с хариклом, если тот знал, что им все равно жить недолго». Разве надо непременно душить человека? Можно просто поправить подушку умирающему или чуть усилить дозу лекарства, или, наоборот, не дать его совсем. Вполне возможно, что Тиберий задохнулся в ненависти к нему Рима, в вечном страхе, что его убьют Макроны. Ты знаешь, мне здесь снился, Тиберий. Что с тобой личка дернулась. Не холодно ли? Мы сейчас пойдем. Нет, пустяки. Снился Тиберий? Снился и по странной звуковой ассоциации. Тиберий, Берия. Мне снятся странные сны, особенно когда я принимаю снотворные. Так ты не принимай. У меня иногда выбор — либо не спать всю ночь, либо принять снотворное и немалую дозу. Вот и сегодня приму. Это, кстати, приятно. Проглотил пилюлю. Ну, теперь ее дело. Пусть на меня работает. Мысли понемногу смешиваются, неприятности, огорчения исчезают. Чувствуешь, что сейчас заснешь, начинается отдых. От всего. А просыпаешься... «Еще слышишь голоса снившихся людей, особенно когда не сон, а бред, то реальное, то вздор. Ты никогда не думала о динамике снов? Вот уж о чем никогда не думала. Неужели тебе никогда не снится Россия?» «Я, быть может, лучше вижу ее, чем живущие там люди?» «Вижу с ее чудовищной тоской, с ее нестерпимой скукой, от которой должны кончать с собой умные тонкие люди?» «Я никогда такой скуки не чувствовала», — грустно сказала Наташа. Она больше всего боялась чем-либо ему не понравится, но не могла не ответить. «Его слова были ей неприятны». «Ты слишком давно из России уехал. Издали судить нельзя. Можно и должно. Я не писатель. Но разве писатели не судят издали? Издали и в пространстве и во времени». Величайшие писатели — Шекспир, Гёте, Шиллер, Гюго, Бальзак, Флобер, Стендаль — в России Пушкин, Гоголь, Толстой были и историческими романистами или драматургами, значит, судили издали, значит, не видели половины того, о чем писали. «Я ведь говорила не об этом. Тут ты совершенно прав, но ради бога, не злоупотребляй снотворными». Я люблю спать, и это ощущение «люблю», то, что снится, кажется совершенно логичным и реальным, даже в первые секунды после пробуждения, а потом просто не понимаешь, как могла представиться такая чушь. «Да-да, это я знаю, это верно, но, извини меня, ты и слишком много пьешь на ночь, это тоже вредно?» «Надо же иметь и какие-либо удовольствия в жизни», — сказал он раздраженно. Наташа помертвела. Он тотчас поднес ее руку к губам. «Пойми, мой ангел, с тобой это не удовольствие, с тобой это счастье». «Не очень большое счастье», — сказала она, еле удерживаясь от слез. «Я говорил о мелких радостях жизни». Я вижу, что Капри тебе уже надоел. Без тебя я здесь не остался бы. Я все больше вдобавок боюсь одиночества. Здесь иногда дует ветер «Трамонтана»,